поляки в соответствии с договором потребовали вывести московские войска из города, московское правительство отказалось, ссылаясь на неурядицы на Украине. Соловьёв, том 12, стр. 397, 404. В 1672 году поляки потребовали, чтобы были установлены точные сроки возвращения Киева в Польшу. Московские посланники возразили, что поляки не в состоянии защитить Киев от турецких войск, и передать город Польше означало бы позволить, чтобы он попал в руки к туркам. Соловьев, том 12, страницы 407-409, о турецкой угрозе как для Польши, так и для России в этот период Смотрите главу шестую, главку вторую ниже. В 1678 году поляки согласились, чтобы царь продолжал удерживать за собой Киев вплоть до конца перемирия, срок которого был продлен еще на три года. В обмен на три московских города – Невель, Себеш и Велиш к северу от Полоцка и Витебска. И за дополнительную компенсацию в сумме 200 тысяч рублей. Соловьев, том 13, страница 222. Польша официально передала Киев России по договору о Вечном мире 1686 года. Смотрите Соловьев, том 14, страница 373. Передача «Белоруссия и Польша» подчеркнула провал первоначального плана царя Алексея Михайловича объединить под своим покровительством все три России – Великую, Малую и Белую. Белая Россия еще раз оказалась под властью великого князя литовского короля Польши. Малая Россия была поделена между царем и королем. Однако московские государственные деятели – не отказались от плана создания три России. Его осуществление было только отложено. Все три России сохранялись в царском титуле. Екатерине II суждено будет завершить неоконченное дело царя Алексея во время раздела Польши. Пятое. Сибирь, Маньчжуры, Калмыки и Башкиры. 1654-1667 годы. Главка 1. Несмотря на вовлеченность московского правительства в бурные события на Украине, продвижение русской колонизации на восток продолжало набирать оборот Экспедиция Ерофея Хабарова в Даурию, район Верхнего Амура, в 1649-53 годах, смотрите главу третью, приобрели огромную важность и пробудили интерес русских промышленников и воевод в Центральной и Восточной Сибири к новым и перспективным территориям экспансии. Исследование Хабаровом-Даурии привело также к конфронтации русских с маньчжурами. Хабаров основал крепость Павел. Албазин. В марте 1652 года его казаки вступили в стычку с силами маньчжуров возле Ачана. Щебенков, страница 130. Это заставило московское правительство попытаться установить дипломатические отношения с маньчжурами, которые завершали утверждение своего господства над Китаем. Московское правительство уделяло много внимания положению в Даурии и Китае. Этими вопросами занимались бояре и дьяки как посольского, так и сибирского приказов. С 1648 года по 1653 посольский приказ возглавлял думный дьяк Михаил Волошенинов. Его помощником был дьяк Алмаз Иванов, которому присвоили звание думского дьяка